62. Апрель 12. -е. Кто же и что же становится преградой пути? И куда же уходит все то, что возвышало сознание раньше? Ничто не уходит, но остается внутри, ожидая новых благоприятных сочетаний внешних условий, чтобы выявиться вновь с новою силою. Чередование волн кармы неотвратимо. Трудную полосу кармических волн надо лишь встретить, зная и помни что и это пройдет. Ибо воистину пройдет все, и хорошее, и плохое, и легкое, и трудное. Только трудное и плохое дадут плоды знания, в то время как легкое — ничего. Завершение цикла земной жизни неизбежно приведет к моменту, когда придется оставить все и всех, и друзей, и врагов и вещи, и тело, и не будет уже нужно ничего. Смысл вещей в полном отказе от них в духе. Таков же и смысл обстоятельств. Их отбросить нельзя, ибо окружены и связаны ими, но отрешиться от них тоже в духе возможно. Не с вечным «я». Но с внешнюю формою происходят все явления плотного мира — обогащая «я» опытным знанием. Даже власть их над сознанием временно пока не есть. Но течет все и все обстоятельства жизни. В вечной смене внешних явлений силу найдем утверждать неизменность всмотрящего вечно, и на ней создадим дух и твердыню обитель свою в сферах надземного мира.